Глава 21. Лорд Г, вам срочно нужно вернуться в замок. Кто-то пробрался в святилище. К ведёт себя странно. С этим попытаюсь что-нибудь сделать. Т не справляется. С уважением Б. Операция шла полным ходом. Удалось отыскать артефакт, удерживающий Кэтрин в графстве. тайно подтянуть под могу и обезопасить всех непричастных, кто временно обитал в замке. Мы можем поговорить, услышал Нел, как только от него отошёл Торн с новым поручением, с глазу на глаз. Мужчина развернулся и увидел служанку Кэтрин Абель. Та выглядела чем-то сильно обеспокоенной. Что произошло? сухо спросил Лэнэл. Абель неуклюже поёжилась, оглянулась на отряд, который теперь мало походил на простых строителей. Уже не было необходимости скрываться, так как раньше. И блеза, и остальных удалось занять в замке, следить за простыми разнорабочими, им сейчас не с руки. Нэл активировал артефакт. "Никто не услышит", подтвердил Лэнэл. Он сразу по её глазам определил, что сейчас будет озвучена какая-то тайна, ну или что-то, что девушка считает тайной. Отнёсся к этому факту пусть напряжённо, но всё же скептически. У меня мало времени, выдохнула она, и после ещё раз оглядевсь, затараторила: Мне кажется, что Кэтрин в опасности. Я после того, как мы спустились в подвалы и увидели межпространственный портал, или как это у вас называется, к ней пришёл сон. То есть Абель знает, что те символы на потолке и полу телепортал. Вот только не тот, что попросту сокращает расстояние между городами. Я уже сталкивалась с этим, выдала Анна. Чем немало удивило Лаонела. И у меня тоже были сны, по порядку, потребовал Нел. Я Я из другого мира, зажмурившись, выдала Абель. И до того, как оказаться в этом, тоже столкнулась с подобной штукой. Она меня звала, приходила во снах, а потом потом я оказалась тут. Избивчиво и спешно в рассказе служанки, Нел смог сделать лишь один вывод: дело дрянь. Его надо разрушить. закончила Абиль. "Займусь", серьёзно произнёс Лаонел. "Можно ли ей верить? Или же представить сейчас Кэт кого-то из своих?" решившись, Лаонел произнёс. "Твоя задача сделать так, чтобы она не уснула". "Да, конечно. У меня есть ещё одна просьба", Нел вопросительно приподнял брови. "Катрин не должна узнать про это от вас. Я сама расскажу, когда буду готова". "Ох, девочка, тебе многое придётся рассказать не только Кэт или мне". Но и всей тайной канцелярии пронеслось в голове Нелла, как бы сильно ни старалась Абель, такой секрет скрывать ну никак нельзя. Последнюю пару лет Лаонел постоянно был на заданиях, почти что жил в дороге. Но именно сегодняшняя миссия выпила все соки ещё до начала захвата и задержания. Он поймал себя на мысли, что волнуется как в первый раз, и от этих эмоций следовало избавиться. Холодная трезвая голова Этим он мог всегда похвастаться. Блеза они задержали сразу, как только Фернан пересёк телепортал. С помощником графа никаких проблем не возникло. А вот с Гилбертом, каким-то невероятным образом он узнал о встрече, а первый разведывательный отряд тайной канцелярии никак не был готов к тому уровню магии, с которым им пришлось столкнуться. Едва почувствовав тёплый приём, Фернан активировал артефакт, который пробудил два десятка рыцарей. невосприимчивых к магии. После пропал, растворился в тёмном коконе, образовавшемся вокруг него. Мощная магия. Очень мощная. Но ничего. Никуда граф не денется. Тот артефакт, что был зациклен на Кэтрин, Лайонел зафиксировал на Гельберта. Благородцы его крови были в наличии ещё с тех времён, как его отправили в ссылку в эти земли. С территории графства Фернан никуда не денется. Бой начался. Нэл избавился от всех лишних мыслей, молясь всем богам о том, чтобы Кэт додумала и запереть дверь магии и никуда не выходить. Она пропала, заснула на мгновение и пропала. В пылу битвы Нэл услышал голос Абель. Та застыла на лестнице, с ужасом взирая на то, что происходило в коридоре. "Возьму на себя", сдержанно сообщил кот. В серьёзных ситуациях вся его шутливость резко улетучивалась. "Абель в комнату, в любую и запрись". скомандовал Нел, бросая в её сторону один из артефактов, пока рыцари до неё не добрались. После весь его путь смешался в рваную кляксу. Главное успеть. В нижние коридоры Лаэнел спустился уже порядком потрепанным. Магические рыцари оказались довольно сильными противниками, но Нел понимал, что с ними ребята справятся и без него. А вот Кэт до арки оставалось всего ничего, и Лаэнел отчётливо разобрал звуки борьбы. Ускорился Стоило ему приблизиться к выходу в рекреацию, увидел и Фернана, и Кэт. Девушка казалась измождённой, было заметно, что она обращалась к магии. Даже сейчас её пальцы всорвалось новое заклинание, острой стрелой полетевшей Гилберту. Тот от магии, казалось, даже не страдал. С лёгкостью отбил чары Кэт и издевательски рассмеялся. Почти мгновенно оценив ситуацию, Нел принял решение. Первым делом снял с пояса небольшой флакон Я прокинул в себя его содержимое. Следом полил лезвие меча другой жидкостью, в нос тут же ударил резкий терпкий аромат. Ещё полминуты. Кэт, продержись ещё полминуты. Именно это мысленно проговаривал Лаонел. Следом в ход пошли артефакты-накопители. Один мужчина прицепил его на эфес меча, второй обвязал вокруг левой руки, третий зажал между пальцев. Должно сработать. Искренне не понимаю. Почему ты отказываешься от исполнения своего предназначения? во время секундной заминки выдал Фернан. И в этот момент Лаонел вступил в схватку. Сейчас было не до геройства. Сам Гилберт явно не чурался обращаться к запрещённым приёмам, потому Нэл напал со спины. "Кат, уходи", сквозь сжатые зубы выдал Лаонел. "Не могу", рвано крикнула она. Зелье действовало. Магия Фернана нет. Но это могло длиться ещё не больше 2 минут, а потому приходилось действовать решительно. Леонел вихрем теснил Графа к стене. Может, Гилберт когда-то и был одним из лучших мечников королевства, но сейчас существенно уступал. Леонелу даже удалось выбить у него меч из рук, поднести своё лезвие к его шее. Вот только реакция Фернана ему не понравилась. Он смотрел не на Нарциса, а за его спину. В глазах полыхало торжество, губы тронула улыбка. Оставив короткую царапину, я должен был подействовать мгновенно, Нел позволил себе обернуться. Нет. Ужас накрыл Леонелла ледяным тайфуном. Кэт замерла над нижней частью портала с отопыриной окровавленной рукой. Даже со стороны было заметно, как она сопротивляется, но нечто заставляло её играть свою роль. В 5 шагов Нел сократил между ними расстояние и с силой рванул на себя девушку, но было поздно. Первая капля крови упала на символы, заставив их ослепительно засветиться. От этого света резало глаза, но Нел задвинул в сторону все чувства. С губ Кэт сорвался хрип. Нечто заставляло её читать слова открытия портала. Лорд Нарцисс силой прижал Кэтрин к себе и ладонью закрыл её рот, а она извивалась, пыталась вырваться, но Нел держал стальной хваткой. там вместе с тем пытался добраться до ручного телепортала, прицепленного к боковой части костюма. Не слишком-то просто, когда удерживаешь человека, которому не хочешь навредить. Кэт, сопротивляясь, обрасилась к Анэл. "Дай мне минуту, прошу". "Должно", сдавленно и невнятно ответила девушка. Земля затряслась, весь замок дёрнулся от той силы, что пыталась пробиться из противоположной части портала. С потолка посыпались камни. Вокруг поднялся такой гул, будто из самого недра земной коры пытался вырваться один из самых голодных демонов. Кэт прикусила руку Нела, но тот лишь поморщился. Раны потом можно залечить, но вести борьбу с демоном почти в одиночку это невозможно. Портал не должен открыться. "Слава! Закончи призыв", пронеслось грамоподобное в воздухе. Девушку затрясло мелкой дрожью. К счастью, именно в этот момент Нел дотянулся до ручного телепортала и активировал его. Почувствовал, что чары затрагивают не только магический резерв, но и жизненный. Слишком опасное место для того, чтобы использовать тут магию, Нел это понимал. Как и то, что если телепортал не сработает прямо сейчас, то до конечной точки выхода живым он не доберётся. Лэонел держал вырывающуюся Кэт из последних сил, хотя понимал, что эти силы его стремительно покидают. Слишком быстро. Кэт. Я люблю тебя, прошептал Нел за секунду до того, как по коже прошлись неприятные мурашки, за мгновение до того, как сработал телепортал.